Глава 26. Наверное, вам будет трудно поверить. Из-за огромного наследия Вивальди до середины 20 века в России знали три или четыре концерта. Старинную музыку, в частности Генделя, Баха и дальше до Моцарта включительно, играли большими составами, обыкновенными оркестрами. Камерных оркестров в России не было. А ведь Бах, Вивальди, Моцарт Все композиторы эпохи барокко писали именно для камерного. Вернее, в их времена это был обычный состав 10-15 музыкантов. Потом оркестры делались всё больше и больше, в симфонических бывает более 100 человек. И эту музыку стали адаптировать под их возможности, а вернее, потребности, чтобы занять побольше оркестрантов. В книге об Бахе Альберт Швейцер пишет, что когда ми-мажорный концерт Баха это гениальнейшее творение, играют большим составом, и вторую часть от Даджа начинают развозить 12 виолончелей и полдюжины контрабасов, ему хочется в ужасе бежать из зала. Совершенно точно. Но публика привыкла. И вот после войны в мире появилось несколько замечательных камерных оркестров. В частности, скрипач Вильгельм Штросс собрал в Германии небольшую группу музыкантов, ровно столько, сколько нужно, чтобы исполнить, например, ми-мажорный концерт Баха, чтобы сыграла скрипка соло, а потом вступили остальные для достижения эффекта тутти, то есть все вместе. Достаточно, чтобы играло ещё 4 скрипки максимум, вполне достаточно, а не то, что целая группа начинает завывать. Со своим оркестром Штраус приехал на гастроли в СССР, и я пришёл послушать. Шесть скрипок, включая его самого, два альта, две виолончели, один контрабас. Впечатление от того концерта определило мою жизнь. Это всех тогда потрясло. Был даже устроен специальный дополнительный концерт в Союзе композиторов. Я понял, что нужно создать камерный оркестр и вернуть настоящее звучание великой музыки. Такой оркестр сможет также исполнить сотни произведений, которых никогда не слышала наша публика, а потом наверняка вызовет интерес и у современных, действующих композиторов. Но как создать? Из кого? Камерный оркестр совсем особенное дело. Многие музыканты думают, что это просто уменьшенный симфонический, просто меньшего состава. Но играют те же самые оркестранты, с теми же самыми оркестровыми лабушскими навыками. Ничего подобного. Это не те музыканты, которые могут составить настоящий камерный оркестр. А настоящий камерный оркестр может составиться скорее из музыкантов камерных, из солистов, из квартетных исполнителей, например. У меня был консерваторский товарищ Миша Богуславский. Сейчас его уже нет на свете. Последние годы он жил в Солт-Лейк-Сити. Мы вместе бывали на концертах Штросса, загребских солистов, виртуозов Рима, и у него тоже горели глаза. Я ему рассказал свою идею. "Родик", он говорит, "давай, я помогу". Миша был хорошим альтистом, а кроме того обладал административным талантом. Будешь директором этого дела? С удовольствием. Попробуй Составили список музыкантов, которых хотели бы пригласить, и решили, что с каждым я должен встретиться и поговорить лично. Это была мишанная идея, совершенно правильная. Звонили по телефону, договаривались, встречались. Я рассказывал, что вот так и так, речь о создании камерного оркестра, сколько продлится репетиционный период, неизвестно, потому что никто не знает, как быстро сумеем достичь нужного качества. Зарплата сама собой никакой, всё на чистом энтузиазме. Кто-то сразу говорил: "Нет, меня не устраивает". Ясно, спасибо, извини. Следующий кандидат. Встречаемся на углу Герцена и Грановского. Какую музыку будем играть, Рудик? Главным образом старинную, барокко. Нет, понимаешь, мне всё подходит, но я хочу играть большие полотна: Бетховена, Брамса, Чайковского. Понятно. Конечно, я сразу же позвал Володю Робея. Он говорит, я так бы хотел участвовать, ребята, но у меня ученики в Гнесинке, да в несколько смен никак не смогу. Что поделаешь? А в три часа ночи звонит, знаешь, заснуть не могу, запиши меня. Собралось 15 человек, все музыканты-струнники. Танечка Николаева взялась играть клавесин, и еще мы звали духовиков для отдельных произведений. Надо где-то репетировать. Пошли на Угад, в Центральный дом работников искусств на Пушечной. Пожалуйста, говорят, занимайтесь, когда хотите. Первые репетиции были по ночам. Большинство музыкантов работали в оркестрах, в театрах. Они могли приходить только после концерта или спектакля. Другие, помоложе, студенты, подстроились под этот режим. Иногда ЦДР оказывался занят. Готовили какие-нибудь свои утренники или концерты. Мы договаривались с одной школой. В 11:00 вечера сторож впускал нас в спортзал, закрывал там и уходил спать, а в 4:00 утра выпускал. Некоторые музыканты бывало освобождались раньше, не всегда нужен полный состав. Тогда они открывали окно, прощались и выпрыгивали на улицу. Наша цель была создать безотказный механизм исполнения полифонической музыки. Прежде всего, Баха и Вивальди а потом Гайдна, Моцарта и так далее. Полифоническую музыку можно сравнить с картиной, которую пишут не масляной краской, а тонким-тонким пером. В полифонии должна прежде всего звучать очень ясно, очень отчётливо. В ней нет ничего неважного, ничего проходного, не бывает сопровождающих нот. Даже если целая длится долго, то каждая её шестнадцатая доля имеет значение, потому что вступает во взаимодействие с другими движущимися голосами. Первым делом оркестру надо было поставить голос. Как ставят голос певцу или певице, тогда он звучит иначе, чем непоставленный, пусть даже прекрасный от природы. В симфоническом оркестре струнные используются как пушечное мясо. Это просто звуковая масса среди других звуковых масс. Струнные в камерном должны играть с полнейшей отчётливостью, чтобы звук шёл без сепения, без одышки, ясно, как солнечный луч. Но как это сделать? Каждому музыканту надо самостоятельно найти такое место на струне, где инструмент звучит идеально. У каждой скрипки и альта, у каждого смычка это место разное. Недели ушли на то, чтобы найти его. Когда наконец оркестр зазвучал, это было так красиво, что ребята засмеялись от удовольствия и поаплодировали друг другу смычками, а не сами услышали. Дальше работа над штрихом. Начали мы с третьего Бранденбургского концерта Баха. Баховская полифония чудо природы. Эту музыку надо играть так, чтобы она своей гармонией доставляла наслаждение, либо лучше не играть. Гармония у Баха никогда не стоит на месте, постоянно в движении, постоянно меняется. Чтобы эта игра света и тени стала видимой, правильный штрих исключительно важен. Полифония нигде не должна мешать гармонии. Я пересказывал музыкантам уроки Цейтлена. Нельзя, чтобы звук возникал толчком. Он должен иметь форму вилочки, вот как Цейтлен рисовал мне в тетрадке, чтобы взять ноту Прижимаешь смычок сначала слегка, и только потом покрепче. Тогда звук стремительно, почти мгновенно вырастает из тишины и потом также затихает. Если правильно это делать, то есть очень быстро и незаметно усиливать давление на смычок, чтобы никто не понял, в чём дело, то звук будет возникать не толчком, не грубо, а как будто наполненный мышцами. Знаете, как будто тело какое-то Эту технику мы в оркестре назвали баховским штрихом. Штрих Баха лежачий, там всё происходит на струне. У Моцарта он другой, более лёгкий. Там восьмушки и шестнадцатые играются с пиккато, то есть прыгающим смычком. Смычок прыгает. В Моцарте нельзя пережимать. Звук должен, ведь, парить над землёй. А Баха играть прыгающим смычком нельзя. Кто так играет Баха, играет стилистически неверно, хотя таких и немало. С каждым музыкантом я работал в отдельности. Практически приходилось вести индивидуальные занятия, прямо как будто консерваторию открыл. Я брал скрипку, на скрипке показывал штрих, который нужно воспроизвести, подсказывал, как это делать. Общие репетиции начинались с гамм. Играем все вместе медленно, быстрее, громко. тихо, пианиссимо, вместе тянем долгие аккорды. Потом открываем ноты.